Джоэл Голдсмит Практика присутствия или вдохновенное руководство по обретению цели и смысла жизни Глава 1. Духовное сознание Тайна гармоничной жизни заключена в развитии духовного сознания. В этом сознании страх и беспокойство исчезают а в жизни становится значимым сам процесс осуществления жизни. И основным смыслом жизни становится сама жизнь. Степень духовного сознания, которую мы достигаем, определяется тем, насколько мы перестаем зависеть от форм внешнего мира и доверяемся чему-то большему, чем мы сами, бесконечному невидимому, который может преодолеть Любое препятствие. Это и есть осознание благодати Бога. Существует определенная практика, которая поможет достижению этого духовного сознания. Ею можно заниматься, находясь в самом бурном водовороте мира. Мир будет настойчиво напоминать вам о том, что у вас существуют потребности и желания что вам что-то нужно и вы чего-то хотите. Но давайте на каждую мысль подобного рода реагировать так. Нет-нет, это совсем не то, чего я хочу, и это не то, что мне надо. Мне во всем достаточно твоей благодати, и больше мне ничего не надо, ни денег, ни драгоценностей, только твоей благодати. И давайте придерживаться этого с полной решимостью. А если нам всё-таки покажется, что у нас в чём-то появилась потребность в жилье, одежде, здоровье или железнодорожном билете, то давайте оставаться непреклонными, твердо зная, что наша единственная потребность – это его благодать. Какая-нибудь работа может потребовать от нас сил, здоровья и знания, которые, как нам кажется, превышает наши возможности. И нам может показаться, что это потребует больших расходов, чем мы могли бы себе позволить. Но вместо того, чтобы так думать, давайте вспомним. «Он выполнит положенное мне», «Господь совершит за меня» или какой-то другой отрывок из Писания. Человеческое мнение может убедить нас в том, что задача, стоящая перед нами – физическое, ментальное, нравственное или финансовое, превышает наши возможности. Но мы оборачиваемся к нему, тому, который внутри нас, зная, что это он совершает то, что дано нам. Он исполняет то, что нужно мне. И тогда груз спадает с наших плеч, ощущение личной ответственности рассеивается, и неожиданно для самих себя у нас появляется нужная нам способность хотя мы тут же обнаруживаем, что это не наша способность, это его способность, выражающаяся через нас. И таким образом из нашей слабости вырастает сила. Но это не наши сила, это его сила. И мы совершаем работу посредством его силы. А если мы нуждаемся в отдыхе, то, обращаясь к Писанию, находим «Придите ко мне, уставшие от трудов, и я дам вам отдых». Одним из наиболее утешительных отрывков из Писания является следующий. «Мир мой даю вам, не так, как мир дает. Я даю вам». Если бы мы могли провести целый месяц в размышлении над этим утверждением, то совершенно иной мир открылся бы нам. Возможно, мы уже спрашивали себя о том, что же такое покой, и мы знаем тот покой, который может дать нам мир. Но это совсем не то, в чем мы нуждаемся. Многие из нас думают, что мы обрели бы покой, если бы у нас было достаточно всего для удовлетворения своих потребностей, если бы мы были здоровы, и у нас были бы те взаимоотношения, которые нас устраивают. Может быть, это и так. Но обладание всем этим еще не гарантирует того, что нам не понадобится вдруг что-то еще. И до тех пор, пока в своем достижении покоя мы полагаемся на людей или на определенную ситуацию, мы не найдем ни удовлетворения, ни покоя. Мой мир не так, как мир вам дает, но мой мир. Мой мир ⁇ это тихий дух, который находится внутри нас и который не имеет никакого отношения, к состоянию наших дел. Хотя, в конце концов, именно он и устраивает все наши дела. Вера в бесконечное невидимое углубляется и усиливается по мере того, как мы учимся сознательно зависеть от него, того, кто выполняет положенное нам. Он бесконечное невидимое и выполняет любую работу, данную нам в видимом мире. Именно бесконечное невидимое и совершает все это за нас. Невидимая благодать – это то, что является для нас достаточностью всего во всем. Невидимое присутствие идет перед нами, чтобы выровнять нам пути. Постепенно, по мере того, как снова и снова к нам приходит соблазн сказать «мне нужно», «я хочу», «мне не хватает», Мы вспоминаем, что все, что нам нужно, содержится в бесконечном невидимом. Такое обучение себя, вспоминать о бесконечном невидимом, углубляет духовное сознание. Брат Лоренс называл это практикой присутствия Бога. Иудеи называли это упованием на Бога и признанием Бога на всех путях. Иисус называл это пребыванием в Слове. Такая практика в конце концов приводит нас к полному доверию, бесконечному невидимому, который дает нам возможность осознать видимое, когда мы испытываем в нем необходимость. Материальное осознавание жизни исходит из веры в формы блага. Жизнь духовная предполагает использование и обладание формами, то есть всем тем, что существует в мире. Но опирается она на веру в то, что является сущностью любой формы, в то, что создает форму, то есть в невидимое. Все духовные откровения показали, что сущность этой вселенной находится внутри нас. Наше сознание является сущностью нашего мира. Разрушите храм сей, и я в три дня воздвигну его. Если что-нибудь в мире следствий разрушается – то в короткий период времени это может быть восстановлено или построено заново. Поразрушались одни великие цивилизации, и на их месте появлялись другие. Все то, что разрушено, может быть построено вновь, потому что все существующее во внешнем мире существует в виде деятельности сознания. И если бы теперь нам пришлось потерять дом, семью или удачу, то мы уже знаем, что сознание, построившее все это, может заново воспроизвести то же самое. По мере того, как сознание становится более духовным, доверие к бесконечному невидимому увеличивается, а наша любовь, ненависть или страх в отношении чего-то внешнего уменьшается. Мы видим в бесконечном невидимом закон, причину и деятельность всего сущего и перестаём беспокоиться о форме, будь это человек, вещь или обстоятельство. Осознавание невидимого как субстанции всех форм является жизненно важным в достижении духовного сознания. Видимые формы – это всего лишь естественное следствие действия невидимого закона и причины. Каждая деталь жизни определена не внешними условиями и вещами, а нашим сознанием. Например, тело. Само по себе оно не имеет ни власти, ни ума, и не является ответственным за свои действия. Рука, предоставленная самой себе, останется навсегда без движения, если не существует нечто, которое двигало бы ею. И это нечто мы называем «я». Это «я» и определяет, каким образом эта рука будет использована. А сама рука не может определить этого. Рука существует как следствие или как форма, и она лишь откликается на указания. Она послушна нам как прибор или как инструмент. И именно мы наделяем руку той действенностью, которой она обладает. Такой же подход можно применить и к рассмотрению действий других частей тела. Сознание, которое сформировало тело в самом начале, и является тем сознанием, которое поддерживает и сохраняет его. Бог дал нам владычество посредством сознания. И то сознание, которое является созидающим принципом нашего тела, является и тем принципом, который поддерживает тело и сохраняет его. И если мы постигли этот принцип – то мы постигли весь принцип жизни. Царство Божие находится внутри нас. И закон жизни, субстанция, деятельность, разумное управление жизнью в буквальном смысле находятся внутри нас. Нам нужно доказать это только в какой-то одной сфере, и мы тем самым докажем это в любой другой сфере. Если мы можем доказать, что 12 яблок, умноженное на 12 – это 144 яблока, то мы сможем доказать, что 12, умноженное на 12, равно 144, независимо от того, яблоки это люди или миллионы. И если можем доказать для какой-то одной сферы бытия, что Царство Божие находится внутри нас, и жизнь, деятельность и гармония нашего существа определены законами Бога внутри нас, то нам не будет труда доказать это для каждой сферы нашей жизни, будь это здоровье нашего тела или любой тип взаимоотношений в нашей жизни. Вся тайна заключена в слое сознания. Интеллектуальное знание того факта, что Бог – это все сущее, не имеет никакой ценности. Единственная ценность, которую имеет любая истина, заключается в степени постижения этой истины. Осознанная истина и есть духовное сознание. И если мы ощущаем присутствие Господа, если мы сознаем активность Бога, то все это является для нас существующим. Бог есть любовь, Бог есть жизнь, Бог есть Дух, Бог есть все. Это истина, независимо от того, являемся ли мы святыми или грешниками. Это истина, независимо от того, молодые мы или старые, иудеи или язычники – Люди Востока или Запада, черные, желтые или белые. Для Бога не существует исключений. Он не делает различий между личностями. И Бог не может оказаться за пределами своей собственной вселенной. Но мы можем. Мы можем сами исключить себя из неё. Бог есть. Бог существует. И в этом нет сомнений. Этот Бог бесконечен по своей сути. Вечен, универсален, безличен, бесстрастен и вездесущ. Но как осознать то, чем является Бог? Как вынести в свою жизнь все то, что мы знаем о Боге? Чтобы проиллюстрировать это, мы можем обратиться к музыке. Закон музыки является абсолютным. Однако, если нам не удастся понять его и следовать ему, и звуки, произведенные нами, превратятся просто в хаотический шум, то мы не пытаемся восставать против закона. Мы просто более старательно упражняемся в применении этого закона, пока не станем более искусными. То же самое должно происходить и с переживанием Бога в своей жизни. Бог есть, Бог есть здесь и Бог есть сейчас. Но действительном и доступным для нас – Он становится только по мере нашего осознавания и готовности принять дисциплину. Ту дисциплину, которая является необходимой для достижения того разума, который был также в Христе Иисусе. Бесполезно сидеть и молить «О Господи, когда Ты придешь в мою жизнь». Давайте осознаем следующее. Бог есть благо, и Его работа завершена. Благодарю Тебя, Бог, что этот закон существует, и что он доступен для меня все время. Теперь покажи мне то, что я должен сделать, чтобы осознать этот принцип, эту любовь, эту жизнь и это бессмертное тело. Когда мы достигнем такой готовности, тогда мы начнем путешествие по той дороге, которая ведет к духовному сознанию». Духовное сознание достигается посредством деятельности истины в сознании. Сосредоточение мышления на цитатах из Писания или на изречениях истины из других источников помогает одухотворению мыслей. Чем больше мы читаем и слышим об истине, тем более активной становится истина в нашем сознании. Таким образом, мы учимся пребывать в слое. Это и является первым шагом на пути. Второй, более важный шаг – это быть способным воспринять истину изнутри себя, быть восприимчивым и отзывчивым к той истине, которая находится внутри нас. И тогда уже мы не думаем об истине, не читаем о ней, не слышим истину умом. Мы начинаем осознавать послание и слово Бога внутри себя, потому что внутренние ухо и внутренний глаз уже стали развитыми посредством нашего осознавания буквы истины и сосредоточения на ней. Буква истины состоит из озаречений, цитаты слов. Однако ничто из всего этого не обладает каким-то особым могуществом. Единственное могущество – это сам Бог. Это можно было бы описать с помощью следующей ситуации – Допустим мы весь день сидим в комнате задернутыми шторами и ведем беседу о солнечном свете что такое свет как он действует и как его осознать Затем несколько часов спустя кто-то говорит и после всех этих разговоров о свете в комнате все еще темно Да еще темно и тьма останется до тех пор пока мы не раздвинем шторы То же самое происходит, когда мы говорим об истине. Можно читать об истине, изучать ее, слышать о ней, но даже не ощутить света, даже не почувствовать присутствие силы Бога, пока в конце концов не будет предпринят окончательный шаг – открытие сознания самому присутствию Бога. Когда мы начинаем постигать истину сознательно изнутри своего существа – Тогда мы и переходим от буквы к духу. Это является наиболее важной фазой действия истины в сознании. Второй шаг, который подводит нас к такому состоянию сознания, где мы становимся восприимчивыми и отзывчивыми к тихому спокойному голосу, не может быть предпринят до тех пор, пока вы не овладели первым шагом – знанием буквы истины. Все те годы, которые человек провел за чтением изречения истины и размышлениями над ними, когда он слушал об истине, посещает церковные службы, лекции или занятия, служат для того, чтобы подвести его к тому состоянию осознавания, когда изнутри его существа начинает изливаться вдохновение. Однако обычно это вдохновение приходит только после основательного изучения буквы истины. И Иисус говорит нам, чтобы мы позволили Слову Его пребывать в нас. «И тогда тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода». Жить в этой истине, пребывать в Его Слове, и означает приносить много плода, то есть жить в гармоничной духовной жизнью. Но если мы перестаем жить в Слове, пребывать в Нем, и если мы перестаем позволять Ему пребывать в нас – то мы становимся теми ветвями, которые увядают, и их отсекают. Но как мы можем пребывать в этом условии, если не знаем его? Мы должны знать истину, должны узнать то, что является точной буквой истины. Давайте возьмем для работы определенный принцип и будем придерживаться его до тех пор, пока внутри нас не появится ощущение духовного знания, которое является постижением тогда мы поймем, что достигли Духа истины, сознания истины, которое есть Слово Бога, и которое есть могущество. Любой из нас, имея достаточно сильное желание постичь Бога, может достичь этого осознавания. Благодать Бога осуществляет это. Однако можно изучить все представленное в букве истины и все же оставаться той ветвью, которая уедает. И это прекратится только тогда, когда мы настолько будем жить в Слове и позволять Слову жить в нас, что сам Дух Бога будет пребывать в нас. В человеке существует Дух. В человеке действительно существует Дух, Дух Бога. Ни один человек не решен его. Но большинство из нас его не осознает. Точно так же, как мы не осознаем существование кровообращения внутри своих тел. Бог находится с нами. Божественное присутствие заполняет все пространство. Дух Бога пребывает в нас. Но многие ли из нас чувствовали присутствие? О нем говорят, молятся, теоретизируют, произносят проповеди, но его не испытывают как реальность. Но необходимым является именно сознательная осведомленность о присутствии, подлинное ощущение присутствия его осознавание. Как узнать, что Дух Бога пребывает в нас? Если мы освобождаемся от ненависти, зависти, ревности, злобы, самовосхваления, корысти, предрассудков и фанатизма, то мы тем самым готовим место для Духа Бога, так как Бог не может пребывать среди таких качеств. Пока эти качества присутствуют в нашем сознании – Нам нужно стараться чаще пребывать в истине и позволять ей пребывать в себе, пока не настанет то время, когда Христос станет настолько живым для нас, что такие тлетворные мысли уже не коснутся нас. Вот тогда Дух Бога и будет пребывать в нас. Дух, который есть Христос в вас, надежда славы. Смотрите, я стою у дверей и стучу, и если кто-нибудь слышит мой голос и откроет дверь, Я приду к нему, и он будет со мной. Большая часть религиозных учений говорит о том, что Дух Бога находится везде. Но это не так. Если бы Дух Господа находился везде, то каждый был бы свободен, здоров, богат, независим, радостен и гармоничен. Нет, Дух Господа присутствует только там, где он осознан как реальность». Пока мы не ощутим действительного присутствия Бога, мы не будем обладать Духом, как бы сильно нам этого не хотелось. И здесь снова можно вернуться либо к той воображаемой ситуации с закрытыми шторами на окнах, либо к утверждению о том, что электричество существует везде. Да, это правда, электричество существует везде, точно так же, как и везде существует Дух Бога. Однако электричество не имело бы для нас никакой ценности, если бы мы не могли как-то использовать его. То же самое происходит и с Духом Бога. Он находится везде в абсолютном духовном смысле. Но он только в той степени действенен в нашей жизни, в которой он для нас явен. Недостаточно только слушать лекции об истине и читать Писание должна иметь место сознательная активность истины. И эта активность должна происходить постоянно. Это не означает, что мы можем пренебрегать своими обязанностями и деятельностью. Это означает, что мы должны обучить себя тому, чтобы какая-то область нашего сознания постоянно была активна в постижении истины. И когда мы смотрим на формы природы, на деревья, цветы, океан и встречаем людей – В каждом испытанном нами переживании мы ощущаем некую меру Бога. Мы обучаем себя тому, чтобы видеть присутствие и деяние Бога во всем, что вокруг нас. Мы обучаем себя пребывать в слое. Эта цель очень близка. Однако, насколько она кажется близкой, настолько же она и далека. Потому что каждый достигнутый нами горизонт открывает перед нами нечто еще, манящее нас. По мере того, как мы продвигаемся в своем поиске и снова видим горизонт, у нас появляется ощущение, осталось идти так немного. Иногда требуется всего лишь несколько недель или месяцев, чтобы достичь этого горизонта. И тогда целый мир духа простирается перед нами. И мы верим, что действительно вошли в Царство Небес. И мы действительно вошли на несколько дней. Внезапно мы ощущаем, что уже привыкли к этому свету, и теперь видим другой горизонт, который опять манит нас вдали. Другое продвижение, которое нужно осуществить шаг за шагом. И мы снова пускаемся в путь. Важно усвоить все, что можно, о букве истины. Важно понять каждый принцип, а затем практиковать эти принципы, до тех пор, пока интеллектуальное знание этих принципов не превратится во внутренние постижения их. Мы основываемся на определенных принципах. Некоторые из них можно найти в священных книгах, христианских, иудейских или книгах о восточных учениях. Некоторые из принципов нигде не записаны, однако известны всем мистикам мира. И чем дальше мы продвигаемся в этой работе, Тем более необходимым становится знание каждого из этих принципов. Эти принципы ⁇ фундамент нашего понимания. Они должны стать частью нашего сознания настолько глубоко, что если мы столкнемся с какой-то проблемой, то нам не понадобится специально вспоминать их. Математики, много лет занимаясь изучением и практикой своей науки, могут дать правильный ответ на задачу уже в тот момент, когда еще только читает ее. Им иногда даже не требуется бумага или карандаш для подсчета. Архитектор может нарисовать эскиз прекрасного дома за такое короткое время, что этому можно только удивляться. Опытный юрист хорошо знаком с различными положениями и решениями суда, и он либо знает, как закон применяется к данной ситуации, либо знает, где можно быстро найти закон или положение о данном случае. Но если бы его спросили об этом знании, то он, вероятно, сказал бы, «Мне потребовалось 20 лет, чтобы научиться этому и уметь делать все то, что я делаю сейчас». Точно так же обстоит дело и со всем тем, о чем я говорю. Каждый раз, когда нас просят о помощи, Бог вкладывает необходимые слова в наши уста. Иногда это могут быть не слова, а просто улыбка. И для человека, испытывающего финансовые затруднения, она может означать «Сын мой, ты всегда со мной, и все, что я имею, твое». Для того, кто ощущает одиночество и необходимость общения, «Я никогда не покину и не оставлю тебя». Для того, над кем давлеет физическая проблема, «Ты целостен». А для тех, кто ощущает гнет вины, «Я не осуждаю тебя, иди и больше не греши». Если мы решим много таких проблем и будем стремиться понять истину, стоящую за фактом или ситуацией, и если мы будем делать все это день за днем в течение нескольких лет, то все решения будут появляться мгновенно, как только в них будет возникать необходимость. Долгие годы размышлений о Боге и о делах Бога, медитация и слияние с Богом – все это уничтожит необходимость задумываться над деталями этого мира. И когда появится вопрос, немедленно будет найден правильный ответ. Ощущение вслушивания и ощущение ожидания, которое развивается посредством медитации, создаёт внутри нас нечто подобное пустоте, по в которую врывается Бог вместе со всем тем, в чем мы нуждаемся, будь это мудрость, сила, благодать или что-нибудь еще. Понимание принципов духовного бытия то есть знание точной буквы истины, является необходимым. Это основание, на котором мы строим, чтобы иметь представление о том, куда мы идем, почему и какая связь существует у нас с Богом и с ближними. Важно понимать эти вещи, чтобы не впасть в слепую веру, как порой это может случаться. Необходимо знать букву истины, чтобы не оказаться в состоянии умственного хаоса, когда у нас нет ясности осознания и мы полагаемся то на одно, то на другое, не понимая того, что есть. Духовная жизнь не может быть построена без понимания Бога, без понимания природы и характера Бога, сути божественного закона и сути божественного бытия. Берите отрывки из Писания, которые воплощают духовные принципы, и вживайтесь в них. Не расставайтесь с ними». И в любой ситуации, перед лицом любого несовершенства, держите в себе эти принципы как с нами, до тех пор, пока они не станут естественными для вас. Это и есть пребывание под кровом Всевышнего. Это и значит жить, двигаться и существовать в сознании Бога постоянно, а не только в течение нескольких минут, пока мы читаем книгу или слушаем лекцию. Несмотря на те требования, которые налагает на нас мир, Мы должны днем и ночью находить паузы для практики присутствия. Это не нарушает нашей дневной деятельности и не означает, что мы должны прекращать ее на некоторое время. Мы в это время можем стоять у плиты или косить траву и одновременно с этим хранить свое сознание открытым Богу, помня о том, что довольна мне благодати Твоей. Мы можем идти по улице, делать покупки или вести машину, но при этом помнить «На мне Дух Господа Бога». И этот Дух есть покой и радость для меня и всех, кто входит в область моего сознания. Важно, чтобы мы не позволяли себе прожить ни одного часа без сознательного воспоминания о том, что цель нашей жизни – обрести тот разум, который был также во Христе Иисусе. Цель духовной жизни – достичь Божественного сознания. Жить, двигаться и существовать в вечном осознавании божественного присутствия. Осознайте ясно, что любая духовная мудрость включает в себя две части. Первая – знание истины, а вторая – обладание тем разумом, который был также во Христе Иисусе. Поэтому возьмите определенные принципы из тех, которые найдете в этой книге, и живите ими. Берите их по одному. Возьмите сначала один и храните его в середине ночь, в течение недели или месяца. Затем возьмите другой и живите с ним, используя его как критерий для измерения всего, любой ситуации, любого переживания. Каждый человек может изменить течение своей жизни, если он не только слышит и читает об истине, но и ежедневно делает ее активной частью сознания, пока она не станет привычной в любой момент. Именно она, а не случайно появившаяся мысль. Пусть эти принципы действуют в вашем сознании утром, днем и ночью, пока не придет подлинное знание. И тогда мы осуществляем переход. Вместо слышащих слова мы становимся исполняющими слово. И теперь мы будем пребывать в слое и приносить много плода. Глава вторая. Явить Бога. К чему мы стремимся? К Богу? и к чему-то тому, что можно получить от Него? Когда мы ищем человеческого понимания или крышу над головой, когда мы ищем работу или исцеление, мы ищем напрасно. До тех пор, пока мы не знаем Бога, у нас нет ничего. Но как только мы обрели Бога, мы обрели все то, что существует в мире. Ибо не может быть, чтобы в мире существовало что-то еще, кроме Бога. Чтобы был Бог и… С точки зрения духовного понимания, стремления к материальному благополучию, здоровью или человеческому пониманию – является неосуществимым. Ибо с точки зрения духовного понимания таких вещей не существует. Существует только Бог. Но достигая Бога, мы обретаем все то, чем Бог является. То есть обретаем Бога, проявляющегося в качестве всех форм. Но давайте стремиться не к обладанию этими формами, а искать его полноту, искать всеобщность Бога. И в поиске этой всеобъемлемости мы обретем все необходимые формы для нашего раскрытия. Поэтому самым важным вопросом для нас является следующий. Ищем ли мы постижение сути Бога, или же пытаемся найти Бога, чтобы что-то обрести через Него? Когда мы обращаемся к какому-либо духовному учению, Почти всегда вначале мы ищем некоторого блага для самих себя. Это может быть либо исцеление, физическое, ментальное, нравственное, финансовое, либо покой ума. Это может быть все, что угодно, но, как правило, это для самих себя. Однако мы быстро понимаем, что когда свет Духа касается нас, это является благом не только для нас, но также и для всего мира. У человека, который изучает и практикует присутствие Бога, скоро не оказывается проблем, желаний и нужд. И то, что необходимо для его здоровья и удовлетворения его нужд, появляется само. Бог выражает свою жизнь в качестве нашей жизни. Бог – это индивидуальная жизнь. Бог выражает свою жизнь в том, что проявляется – в виде наших жизней, что принимает форму наших жизней. Бог выражает свою жизнь в качестве нашего индивидуального сознания. Бог выражает свой промысел в нас и через нас. И когда мы знаем это, мы расслабляемся, наше напряжение уменьшается, и мы становимся наблюдателями. Эта жизнь уже не наша, это жизнь Бога, раскрывающиеся и развивающиеся индивидуальным образом. Бог проявляется на земле в качестве нас, вас, меня. И когда мы отстраняемся и уступаем Ему дорогу, мы начинаем видеть Бога, который сияет сквозь нас. Насколько мы осознаем то, что наша жизнь – это жизнь Бога, настолько в ней проявляется гармония. Когда же мы хватаемся за свою жизнь и пытаемся сами манипулировать ею, пытаемся что-то делать с ней или из нее, вот тогда эта жизнь и становится только моей или только вашей. Давайте станем наблюдателями того, как Бог осуществляет самого себя на земле, как Бог проявляется на земле индивидуальным образом и как Бог воплощается на земле. Бог действительно живет на этой земле в качестве вас и меня. Когда наше желание будет заключаться лишь в том, чтобы ощутить Бога, испытать то, что есть Он, само небо откроется и зальется к нашим стопам в форме любого плака. Давайте предвкушать переживания Христа, переживание Бога. Давайте ожидать некоего духовного импульса внутри самих себя это и есть то самое проявление, к которому мы стремимся. А избавление от болезни, обретение благополучия или человеческого понимания в общении – все это не имеет никакого отношения к духовному учению. В духовном учении наше желание состоит исключительно в том, чтобы мы могли познать Бога, опознать Его правильно – есть жизнь вечная. Когда мы имеем вечную жизнь, мы имеем все, ибо вечная жизнь включает в себя здоровье, гармонию, целостность, жизненность, молодость и изобилие? Невозможно ощущать недостаток гармонии, оказавшись в присутствии Бога, потому что «я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». А разве можно было бы обрести присутствие этого «я» присутствии Бога и не иметь жизни с избытком. Но стремиться к определенным людям, искать определенные условия или место, означало бы искать нечто за пределами Царства Бога. Именно в этом и заключается проблема. Многих погубило то, поиск чего они отдавали самих себя, но никого не погубил поиск Бога. Поиск Бога ведет к постижению, к действительному переживанию Бога. Учитель хорошо знал, что в этом переживании у нас будет все, и поэтому он сказал, «Отец ваш знает, что вы имеете нужду в этом, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Чтобы постичь весь смысл этого высказывания учителя, мы должны понять природу Бога. Вероятно, всех нас учили с детства, что есть какой-то Бог. Но немногие из нас знают, что Бог есть. И если бы мы могли отложить все книги, включая Библию, и жить только одним вопросом «Что есть Бог?», медитируя день и ночь на эту тему, то в конце концов Бог сам открыл бы нам ответ. Однако для этого нам нужен ум, совершенно свободный от любых представлений о Боге и начать следовало бы так, как если бы мы были абсолютно наедине с Ним. Нам не нужно принимать чье-то мнение, чей-то опыт, чью-то точку зрения. Мы будем иметь свое собственное переживание Бога. Если бы мы смогли сделать это, то обнаружили бы, что Бог всегда открывал Себя нам и всегда делал это так явно, что ошибиться было невозможно. И тогда у нас никогда больше не появилось бы никаких сомнений в том, что Бог есть, и в том, как молиться. Всегда существовали и существуют люди, которые знают Бога лицом к лицу. Мы можем быть уверены в подлинности этого знания, познавая плоды их учений. Иоанн был одним из них. Для Иоанна природой Бога была любовь. Мы можем взять это слово «любовь» и посмотреть, что оно означает на нашем уровне понимания. Например, если мы полностью руководствуемся любовью, то каковы наши отношения с ребенком, и наше поведение по отношению к нему? Может ли присутствовать в нашей любви к нему хотя бы намек на желание причинить ему боль или заставить его страдать каким-то образом? Может ли в нашем сознании появиться желание поместить его в тюрьму, в качестве наказания за его грехи, или заточить его в больное тело или больной ум? Сможет ли у нас появиться желание наказать его или отомстить ему? Нет. В любви существует и порядок, и дисциплина, но любовь не наказывает и не пытается лишить какого-то блага. По мере того, как мы задумываемся над этим, мы получаем совершенно иное представление о Боге и начинаем осознавать тайну духовной жизни. Пока мы склонялись к такому представлению о Боге, который может дать нам нечто, даже благо, мы не подошли к пониманию истинной природы Бога. Богу нечего нам дать. Мы уже являемся всем тем, чем является Бог. Мы уже обладаем всем тем, что имеет Бог и мы сможем испытать эту жизнь совершенства и полноты, если перестанем бояться того, что завтра нам будет чего-то не хватать, или наоборот, что именно завтра и произойдет то, чего мы опасаемся. Сядьте как-нибудь вечером у окна и, наблюдаясь за тьмой, за движением звезд и луны, попробуйте просто просидеть так всю ночь, пока луна и звезды не исчезнут, а на их месте не появится солнце. А затем спросите себя о том, какую же роль во всем этом сыграли мы, и что мы должны были делать со всем этим. Посмотрите на цветущие деревья и цветы, и снова спросите себя о том, какое отношение ко всему этому имеем мы. Заработали ли мы это? Заслужили ли? Достойны ли мы всего этого или нет? И тогда вы поймете, что Бог явил нам всю эту славу, не вопрошая о том, достойны мы этого или нет. Бог – это бесконечная мудрость, бесконечный ум, бесконечное понимание. Нет необходимости что-то говорить Богу, и нет необходимости просить Его о чем-то. За исключением может быть просьба о большем свете, более глубоком понимании, более ясном видении. Управлять божественным творением, сохранять и поддерживать его – это божественная функция. И все это он делает без помощи человека. Бог не нуждается в каких-то предположениях или советах со стороны человека. Бог управляет нами только в той мере, в которой мы можем распознать его правление и верить в себя божественной заботе. Любая попытка сообщить Богу о том, в чем заключается наша нужда, указывает на отсутствие доверия к Богу и отсутствие понимания самой сути Бога. И это действует подобно барьеру, удерживая нас от тех благословений, которые являются нашими по праву наследников Бога и сонаследников с Христом в Боге. Знать Его правильно – это жизнь вечная. Знать его неправильно – это значит построить ощущение отделенности между собой и тем, что действительно является нашей жизнью, что является непрерывностью и гармонией нашего бытия. Мы должны понять, что суть Бога – осуществление. Тогда мы перестанем думать о Боге, как о том, от которого мы собираемся что-то получить. Бог – это осуществление. Бог осуществляет самого себя, самоосуществляется, так же, как солнце, сияющее и изливающее свое тепло и свет, осуществляет себя в качестве солнца. Мы не молимся солнцу, чтобы оно послало нам больше света или чтобы оно дало нам больше тепла. Если мы собираемся произнести какой-то тип молитвы в отношении солнца, то наша молитва была бы внутренним осознаванием того, что оно есть. Солнце светит, солнце есть свет, солнце есть тепло. То же самое в отношении Бога. Мы никогда не должны думать о Боге, как о том, от кого мы ожидаем некоторого добра. Мы никогда не должны думать о Боге, как о том, кто может принести мир на землю. Нет такого Бога. Единственный Бог, который существует, это Бог, который есть жизнь вечная. Бог не дает нам жизнь вечную. Бог не может забрать жизнь вечную. Он не дает нам жизнь сегодня, чтобы забрать ее, когда нам исполнится 120 лет. Бог есть жизнь вечная. И наша молитва – это постижение данной истины. Бог есть осуществление. Если мы не ощущаем благо благодати Бога, то Бог здесь ни при чем. Это мы сами в своем мышлении отделили себя от благодати Божией. Дух не имеет отношения к человеческой картине бытия. Нельзя включить Дух Бога в материальное представление о жизни, ибо невозможно спустить духовное в материальное. Давайте поднимемся над материальным представлением о жизни. Поднимем свое представление о жизни на уровень Бога. Искать Бога без всякой цели, не ожидая никакого результата, это и есть высшее духовное постижение. Чтобы достичь этого понимания, нужно прийти к такому состоянию сознания, где наше сердце и душа жаждут Бога и только Бога, а не какого-либо блага, гармонии, исцеления или покоя. И в этом состоянии отдавания Ему всего себя мы можем сказать – Я ничего не ищу, кроме Тебя. Я должен знать Тебя, а знать Тебя правильно – есть жизнь вечная. Позволь мне жить, двигаться и существовать в Тебе, с Тобой. И тогда я смогу принять все, что только может произойти. Какая разница тогда, будет ли у меня тело или его не будет? Здоров ли я буду или нет? В Твоем присутствии полнота жизни. Когда сознание поднимается до такой точки преданности, где Бог существует для нас только ради Него самого, то именно тогда мы и достигаем бесконечного пути жизни. На бесконечном пути жизнь не знает никаких ограничений. Не существует никакого беспокойства о том, богаты мы или бедны, обладаем здоровьем или нет. И наша единственная цель в жизни – Это знать его правильно, встретиться с Богом лицом к лицу, быть способным сознательно священно действовать с ним, быть способным с ним слиться. Это радость больше любой другой, которая когда-либо была известна человеку на земле. Независимо от того, насколько он был богат, многие ли чтили его или преклонялись перед ним. Ничто из всего этого не является равным той радости, тому покою той бесконечной вечной гармонии, которую переживает человек, осознающий Бог. Появляется полное равнодушие ко всем внешним явлениям, которые появляются в результате практики присутствия. Все сердце, ум и душа сосредоточены на осознавании присутствия настолько, что мы можем обратиться внутри себя, туда, где пребывает в нас Дух Бога, и испытать ту внутреннюю радость, которые есть присутствие. Мы ощущаем этот пульсирующий дух до самых кончиков пальцев. Все наше бытие и все наше тело является жизненным и пробужденным им. Встреча Бога лицом к лицу – это конец дороги. Больше нечего желать. Когда мы подходим к этому месту, мы знаем точно, что имел в виду Павел, когда сказал «И уже не я живу, но живет во мне Христос. Это почти то же самое, как если бы мы, стоя за собственной спиной и выглядывая за плеча, видели Христа, действующего в нас, через нас и для нас. Он идет перед нами и обеспечивает все нужное для нашего пути, будь это одежда, живище или способ передвижения. Именно Он предоставляет нам все это. Нам никогда не нужно будет думать об этих вещах. Все, что мы должны будем делать, это продолжать жить жизнью размышления. И тогда мы обнаружим, что в том, чем мы занимаемся, в нашей профессии или художественных интересах, мы обрели большую способность распознавать, большую ясность, вдохновение, радость вознаграждения. Однако нам не надо молиться, чтобы достичь этих результатов. Они будут приходить сами, подобно тому, как солнце поднимается утром или опускается вечером без каких-то сознательных попыток с чьей стороны. Все, что нужно, это просто ждать. Ждать столько, сколько понадобится. И солнце опять взойдет завтра утром и зайдет вечером. Мы не будем иметь к этому никакого отношения, за исключением того, что будем созерцать, наблюдать и видеть это. Нам не надо молить Бога об этом, и не надо для этого вспоминать определенное извлечение истины. Так и мы. Мы учимся не предпринимать умственных усилий, манипулируя своими жизнями, не надеяться, что с утверждением некоторой истины в нашу жизнь войдет какое-либо благо. И тогда жизнь становится совершенной радостью, ибо точно так же, как нам не надо беспокоиться о движении Солнца, Луны и звезд, Нам не надо и ощущать ответственность за удовлетворение своих потребностей или за свое здоровье. Это все от божественной благодати. Единственная ответственность, лежащая на нас, заключается в том, чтобы Дух Бога пребывал в нас. Когда-нибудь мы должны начать переход от бытия человека, чьи дыхание в дрях его, от бытия такого существа, кто не может выходить Богу, и не находится под действием закона Бога, к бытию Сына Божьего. И теперь мы уже не сможем потерпеть неудачу, ибо здесь все зависит от преданности. Нельзя использовать Бога для своих нужд, но можно всецело отдаться Ему и позволить Богу использовать нас. Мы можем размышлять о делах Бога, медитировать над духовным, невидимым и непостижимым до тех пор, пока мы на самом деле не ощутим этот Дух и присутствие Бога внутри себя. И тогда пусть нашей молитвой будет следующее. Дай мне больше мудрости, дай мне больше света. Научи меня пребывать в Твоем слое. Научи меня стремиться к Тебе только ради Тебя самого. Пусть я никогда не попрошу Тебя ни о чем и ни о ком. Позволь мне слиться с Тобою, и пусть соединение с Тобою будет моей единственной целью. Случайное прикосновение к Богу подобно тому зерну истины, о котором говорится, что оно явит чудеса. Но мы не можем ожидать полного и совершенного духовного существования просто потому, что однажды вспомнили о Боге и обратились к Нему, или потому, что посвятили несколько часов изучению духовных книг. Требуется непрестанная молитва, чтобы сделать жизнь постоянным переживанием блага. И тогда мы обнаруживаем, что Бог, являющийся всезнающим разумом, божественной вездесущностью, божественным всемогуществом и всезнанием, всегда идет перед нами, чтобы предоставить все необходимое для осуществления нашей жизни. Поэтому мы никогда не должны говорить Ему о том, в чем мы нуждаемся. Мы не должны сообщать Ему о том, что нам нужны деньги, крыша над головой, человеческое понимание, свобода или что-то еще. Мы никогда не должны сообщать Богу о своих нуждах. Бог – это бесконечный ум Вселенной, тот ум, который образовал ее, и тот, который поддерживает и питает ее, не пользуясь советами человека. Если Бог может сделать это для всей великой Вселенной, Давайте доверим наше индивидуальное бытие и тело тому же самому присутствию, тому же самому могуществу. Существует только один тип молитвы, который чтит Бога. Отец внутри меня, Ты намного ближе ко мне, чем дыхание, и ближе, чем руки или стопы. Ты есть всезнающий ум этой вселенной, тот ум, который создал ее. Ты есть божественная любовь которая наполнила эту землю растениями и камнями, ураном и нефтью, золотом, серебром, платиной. Ты наполнил небеса славой своей, звездами, солнцем и луной, а океаны ритмической деятельностью приливов и отливов. Я признаю твое присутствие во всем и в качестве всего. Еще до молитвы моей, Отец, ты уже знаешь нужды мои. «Еще до того, как я подниму глаза или подумай о тебе, Отец, ты не только уже знаешь нужды мои, но и благоволишь дать мне царство. Я обращаюсь к тебе сейчас не для того, чтобы сказать тебе о потребности своей, а для того, чтобы воспринять ее осуществление. Я прихожу к тебе сейчас не для того, чтобы искать вещей, людей, но чтобы искать благодать твоей, твоего благословения, дар от тебя самого». Пусть покой, который превыше всякого ума, снизойдет на меня. Твой покой, внутренний покой, внутренняя благодать, внутренняя радость и внутренняя гармония. Пусть Дух Святой окутает и обернет меня собой. Пусть Дух Христа заполнит душу мою, заполнит мой разум, все мое бытие и тело. В тишине и уповании будет крепость моя, потому что на мне Дух Господа. Он и есть та сила и благодать, которая существует для всего и для всех, кто соприкасается с моим сознанием. Давайте обращаться к Богу за этой радостью, радостью переживания Бога в самих себе, и тогда увидим, что же это такое. Теперь мы можем сделать важный шаг вперед – отказаться от желания. Мы должны отказаться от желания любого блага сегодняшнего дня существует только одно желание, которое мы можем позволить себе, и это желание испытать Бога как реальность бытия. Мы должны стремиться проявлять Бога, Бога, а не людей, не вещи, не условия. И это основной принцип всего бесконечного пути. Бесконечный путь говорит о том, что у нас есть естественное право являть Дух Бога право выражать постижение Бога. Но у нас нет права пытаться привести к проявлению чего-либо во внешнем мире – человека, места или вещь. Мы должны быть уверены в том, что стремимся только к достижению божественной благодати, только к тому, чтобы быть в духе Господа. Где дух Господень, там свобода. Свобода от любых ограничений, разногласий и дисгармонии. И все, что мы проявляем вовне – должно включать в себя наше постижение Бога, выражение Бога и осознание Божественного присутствия. Осознавание есть проявление вовне воплощение Бога. Именно осознавание деятельности Бога в сознании и приводит все духовное благо к проявлению. Именно постижение того, что Божественная благодать является для нас достаточностью всего во всем и осуществляет проявление этого понимания вовне. Осознавание любой духовной истины естественным образом влечет за собой ее воплощение. Просто слова «Он совершит положенное мне» ничего не сделают для нас, но постижение этой истины мгновенно сделает ее действенной в нашей жизни. Постижение и является воплощением, внешним проявлением но это постижение должно быть осознаванием Царства Божьего, осознаванием деятельности Бога, осознаванием Духа Бога. Оно должно быть осознаванием Бога в качестве единого могущества, одной субстанции, осознанием Бога как одной единственной причины, осознаванием Бога как «все во всем». Осознавание Бога и есть проявление. Постичь Бога и значит явить Его». Если мы знаем точную букву истины, и если мы понимаем, что Божественная воля – это любовь, что Божественная воля – это жизнь вечная, если мы знаем, что Божественная воля заключается в том, чтобы мы испытывали и переживали его бессмертие, бесконечность его бытия, то мы не будем беспокоиться и сообщать Богу о своих нуждах. Мы просто будем жить в постоянном стремлении все больше осознавать Бога, обретать все более и более глубокое постижение Бога, того самого Бога, который и есть наше собственное бытие, и радости соияния с Богом нам достаточно. Отец, всего чего я хочу это соединение с тобой и осознавание реальности Христа. Но не по какой-то причине, а просто из-за радости быть здесь с Христом. Христос живет моей жизнью. И в ту минуту, когда Христос во мне, Внутри меня уже нет моей собственной жизни, и вся ответственность лежит на его плечах. И с этого момента все, что я должен делать, это следовать туда, куда идет он, на злачное пастбище, к водам тихим. Осуществление связи с Христом ради одной единственной цели – ощутить Его – является высочайшей формой проявления – который только существует на земле Глава 3: Бог это единственное могущество. В писании всегда говорилось, что Бог это единственное могущество. Но кто воспринимал это буквально? Даже в самой Библии упоминается неисчислимое множество людей, борющихся друг против друга. Большая часть религиозных учений мира представляет нам две силы – силу Бога и силу дьявола. Сила Бога – это благая сила, и она благословляет. А сила дьявола – это зло, и оно проклинает. Всегда существуют эти две силы. Всегда Бог сражается с дьяволом за человеческой душой. Их всегда вопрос в том, кто победит. И сейчас происходит то же самое. Несчастные случаи, катастрофы и болезни объясняются либо противоборством двух сил, либо все ответственность за это зло приписывают Богу. Но можно ли считать Бога ответственным за какое-либо злодеяние в соответствии с учением и миссией Учителя, который исцелял больных, поднимал мертвых, кормил голодных и преодолевал любое несчастье. Учитель сказал, «Не нарушить пришел я, а исполнить». Поэтому никакое зло не может быть волей Бога. В присутствии Бога не существует зла. Если Бог допускает грех, болезнь смерть, то есть ли у нас какой-то шанс вынести все это? И Если Бог позволяет этому злу быть, или если Бог является родителем человечества и дает нам урок, то как же нам вернуться в Дом Отца? В самом начале своего духовного пути мы узнали, что Бог – это единственно существующее могущество, единое и всесильное, и не только всесильное, но и всеблагое. Но разве может быть так, чтобы эта всеблагая сила творила, позволяла, терпела или посылала зло? На бесконечном пути мы подходим к тому явлению, которое называется духовным исцелением. И поэтому нам необходимо опираться на такой принцип, который является незыблемым. И, пользуясь этим принципом, мы должны придерживаться его с точностью, как придерживаемся законов математики или музыки, когда применяем их. Принцип духовного исцеления заключается в том, что Бог есть любовь, Бог есть жизнь, и нет в нем никакой тьмы. Он слишком чист, чтобы видеть зло. Но если мы поверим в то, что Бог допускает болезнь, знает о ней, позволяет ей существовать, или старается испытать или наказать нас с помощью нее, то мы теряем вообще всякую возможность исцелиться. Нельзя отрицать тот факт, что сегодня мир почти полностью состоит из греха, болезни, смерти, нужды, ограничения, войн. Означает ли это, что Бог допускает их? Не больше, чем какой-либо математический закон отвечает за то, какие ошибки мы делаем в решении задачи, или закон музыки за наши ошибки в пении или игре на музыкальном инструменте. По книге «Бытия» Бог, посмотрев на все, что создал, увидел, что это хорошо. Следовательно, если существует дьявол, то это Бог создал его, этот дьявол должен быть хорош. Но именно обоснование дьявола как зла, а Бога как добра, и отделяет нас от физической, ментальной, нравственной и финансовой гармонии. Не существует какой-то тайны зла. Учитель очень ясно говорит по этому поводу. «Кто не прибудет во мне, извергнется, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». И если мы не позволяем этому слову пребывать в нас, то мы не должны удивляться тому, что может произойти с нами. Но при этом у нас нет права винить в этом Бога. И если у нас нет здоровья, гармонии и богатства, которые являются нашими по праву духовного наследования, то это потому, что мы не выполняем условия соглашения. Соглашение же состоит в том, что мы должны пребывать под кровом Всевышнего. И если мы пребываем там, то ничто из того, что мы называем злом, не придет в это жилище. Это и составляет принцип. А пребываем ли мы под кровом Всевышнего? Мы медитируем пять минут утром и читаем книгу в течение пятнадцати минут днем, а затем думаем, что пребываем в слове и пребываем под кровом Всевышнего. И этого недостаточно. Мы должны читать и изучать, медитировать и размышлять – Час за часом, каждый день, до тех пор, пока мы не будем постоянно жить в присутствии Господа, где кроме Него ничего нет. Пусть у нас будет такое состояние сознания, в котором мы принимаем то, что Бог – это единственное существующее могущество, что Бог бесконечен, и кроме Бога не существует никакой другой силы. В главе 43 книги пророка Исаии мы читаем «Но не же так, говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль, не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Если бы с самого детства нас учили этой истине «не бойся, ибо я искупил тебя, ты мой», то разве существовал бы в нас какой-нибудь страх?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 Представьте себе то состояние сознания, в котором мы могли бы жить, если бы с самого детства нас учили тому, что Бог любит нас, и что Он никакому злу не позволяет приключиться с нами. Тогда мы настолько ясно осознавали бы Бога как единственно существующее могущество, что ни нужда, ни отсутствие чего-либо не пугало бы нас». А ныне слушай, Иаков, раб мой, и Израиль, которого я избрал. Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя из утробы, помогающий тебя от утробы матерней. Не бойся, раб мой Иаков и возлюбленный Израиль, которого я избрал. Ибо я и залью воды на жаждущие и потоки на иссохшие, и дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих. С детства нас учит надеяться на своих родителей, а сейчас мы узнаем, что Бог образовал нас из своей утробы. Мы дети Бога прямо из утробы. Мы под божественным покровительством. И Бог, только Бог, удовлетворяет наши нужды и поддерживает нашу деятельность. Мы узнаем, что только Бог является единственным могуществом в наших жизнях до скончания века. И, понимая это, мы видим, что произошло бы с дьяволом. Не стало бы ни страха зла, ни страха наказания. Мы обрели бы любовь Бога вместо своего страха Бога. И никогда не смогли бы поверить в то, что Бог может отвернуться от нас. Знать Бога означает любить Его. И действительно, только когда мы понимаем природу Бога, тогда мы и способны любить Господа Бога. Любить его так, что ни муж, ни жена, ни ребенок не могут занять в нашем сердце и душе более важного места, чем он. Тогда Бог становится для нас живым бытием. Он становится не тем, чего боятся, а тем, к чему относятся с благоговением. Любит и приветствует в любой момент каждого дня, а не только в течение одного часа воскресенья. И тогда уже не существует такого мгновения, когда бы мы сознательно не хранили Бога живым в своих сердцах, помня, что Бог есть. Бог есть мудрость всей Вселенной, любовь всей Вселенной, вездесущий Дух, который создал, питает и поддерживает Вселенную. Бог – это источник красоты деревьев, цветов и плодов. Бог – это сама субстанция растений и минералов. Бог – это субстанция золота, серебра, драгоценных камней в земле и жемчуга в море. Бог – это то, что наполняет море рыбой, а небо птицами. Бог находится в центре меня. Там, где я есть, Бог есть. И Божественная любовь всегда обволакивает меня. Бог – это источник моего существования. Он – источник моего обеспечения, источник пищи на моем столе. Бог – это то, что предназначает для меня дело, которое я должен совершить в своей жизни. Бог – это то, что дает мне силу осуществить это предназначение. Он совершит положенное мне. Господь совершит за меня. Он, который во мне, больше того, кто в мире. Больше, чем любая проблема, которая существует в мире. Существует только одно единственное могущество – это Бог. Ни одно следствие не обладает каким-либо значимым могуществом. И не существует никакого иного могущества, иной силы, кроме могущества Бога. Бог – это жизнь всего сущего. Эта истина всегда существовала и была известна. В священно-индийской поэме Бхагват-Кита, переведенной сэром Эдвином Арнольдом, как эпическая поэма «Небесная песнь». Мы читаем. «Я говорю тебе, оружие не тронет жизнь, пламени сожжет ее, вода не переполнит, и ветра ее не высушат. Ибо непроникаема, недоступна и невредима, неподкупна, бессмертна и стабильна, невидима и невыразима ни словом, ни мыслью, навеки сама в себе. Такова явленная душа». Здесь мы снова видим, что существует единая жизнь, и эта единая жизнь есть Бог. Существует единое могущество, и это единое могущество есть Бог. Сознание, заполненное пониманием Бога как единственного могущества, не может ничего бояться в сфере средств. Большинство религиозных учений не открывали нам истину о том, что на Земле Бог также всемогущий, как и на небесах. Но наступает день, когда каждое колено склонится перед истиной, заключающейся в том, что существует только одно могущество. Все метафизические учения основывались на том, что Бог един. Но что произошло с этими учениями? Они потеряли себя в современном дьяволе, плотском уме. Последователи ортодоксальных учений боятся дьявола, а те, кто следует современным учениям, боятся плотского ума. Неверные и невежественные интерпретации истины связывают нас с верой в существование двух сил, двух могуществ. Но ответ всегда один и тот же – Бог – единственно существующее могущество. Каждый из нас в какой-то степени в своей жизни принимал реально существующими какие-нибудь две силы. Силу Бога и какую-то иную силу, отдельную и отличную от Бога. Ту силу, которая иногда награждает, а иногда наказывает. Ту силу, которая иногда доступна, а порой нет. И теперь мы расплачиваемся за такое отношение.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 Если мы не являемся духовно бдительными, то мы можем принять любое ложное учение или пропаганду, которая действует с достаточным напором через массовый гипноз, прессы и радио. Мы все являемся жертвой пропаганды того или иного сорта. Но никакая пропаганда не коснулась бы нас, если бы мы только могли принять то, что Бог – и невидимый является единственным существующим могуществом. В нашей неистовой современной гонке за первенство вооружении и материальной силе становится необходимым остановиться и спросить себя, где предел этому, какое отношение все это имеет к силе. «Ибо не силою крепок человек. Не бойтесь и не ужасайтесь множества всего великого». Ибо не ваша война, а Божья. Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь царя сирийского и всего множества, которое с ним, потому что с нами более, нежели с ним. С ним мышца плотская, а с нами Господь, Бог наш, чтобы помогать нам и сражаться на бранях наших. Те, кто материально ориентирован, имеют лишь мышцу плотскую. Те, кто признают Бога как единственное могущество, живут без страха, не боясь никакой внешней силы, независимо от того, насколько она велика. Лихорадка ли это, страшная бедность или водородная бомба? Это всего лишь мышца плотская, тогда как у нас есть то, что невидимо, у нас есть то, к чему нельзя прикоснуться, поэтому никакое оружие, содеянное против тебя, не будет успешно. И как Давид вышел навстречу Голиафу, вооруженный лишь верой в Бога, так и мы можем реагировать на дисгармонию, признавая существование только одного могущества. В материальном ощущении жизни слово «защита» несет с собой сопутствующее значение наличия оружия или места, скрытого от врага, или каких-то средств для избежания опасности. В ментальных школах идея защиты подразумевает такую мысль, идею или форму молитвы, которая спасала бы нас от вреда и зла. Слово «защита» предлагает либо наличие разрушительной или приносящей вред деятельности, либо такое присутствие или силу, о действия которой мы должны найти безопасность. В тот момент, когда идея Бога как единого начинает проникать в наше сознание, мы начинаем понимать, что во всем, что существует в мире, нет такой силы или такого присутствия, от которого должен защищаться тот, кто пребывает в тайном месте Всевышнего. Мы увидим это, когда будем размышлять о слое вездесущность и осознаем, что в этом всеприсутствии блага мы полностью наедине с божественной гармонией. Гармонией, которая пронизывает сознание и является в самой себе полнотою и единственностью добра. Давайте поразмышляем над этой идеей и помедитируем на ней. Изнутри нашего собственного существа приходит к нам откровение и уверенность в том, что это правда. Существует только единое. И по причине природы этого единого не существует никакого внешнего влияния ни хорошего, ни дурного. Не существует ни такого присутствия, ни такого могущества, которому можно было бы молиться о каком-то благе, ибо это благо в качестве вездесущности уже существует прямо там, где мы есть. В периоды нашего слияния с Богом мы ощущаем бесконечность божественного присутствия. Ни человек, ни место, ни вещь не обладает в себе никакой разрушительной силой, дурным присутствием или вредным влиянием. Не существует зла ни в каких обстоятельствах. Поскольку Бог является единственным, что существует, то не может существовать что-то еще, кроме этого единого, что-то отдельное от Него. Учитель сказал, «Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека. Мы же приняли мнение, существующего во Вселенной, что есть некая сила, какое-то присутствие или деятельность, которая отделены от Бога, которые не есть Бог. Мы приняли мнение о том, что может существовать некоторое нечто вне нашего собственного бытия, и оно может оказаться силой зла в нашей жизни. Принятие такого всеобщего мнения является причиной значительной части противоречий и дисгармонии в нашей жизни. Когда мы сознательно день за днем возвращаемся к действительному осознаванию Бога как единого бесконечного бытия, Бога, проявляющегося и выражающего себя в качестве индивидуального бытия, мы более полно понимаем, что все могущество изливается из нас и через нас как милость и благословение для всего мира. Ни одна сила не действует на наше собственное существование извне. Нужно понять, что ничто, находящееся вне нас, не действует на нас ни во благо, ни во зло. Мы узнали, что как звезды творения Бога в небесах не могут действовать на нас в соответствии с нашими астрологическими убеждениями, так и условия погоды, климата, инфекции, эпидемии или несчастный случай не могут повлиять на тех, кто в какой-то мере пришел к пониманию природы Бога и природы индивидуального существования. Нам постоянно напоминают о том, что мы должны больше осознавать природу Бога, природу молитвы и природу индивидуального бытия, чтобы увидеть самих себя как детей Божьих, о которых сказано «Сын мой». Ты всегда со мною, и все мое – твое. Мы должны серьезно подумать на тему о защите, потому что каждый день мы сталкиваемся со своими предположениями о какой-то предстоящей опасности. Всегда какой-то человек, какое-то место или какая-то вещь представляется нам вредной силой, которой мы боимся или от которой пытаемся найти спасение у Бога. Божественная вездесущность делает совершенно невозможным существование какого-то пагубного или злого влияния на небесах или, на земле или в аду. Поэтому давайте не делать ошибки, думая о Боге, как о некотором великом могуществе, способном спасти нас от губительного влияния или человека, если мы сможем достичь его. Давайте не делать это общей ошибки, думая, что практика присутствия Бога Это просто лишь другое средство использования Бога или другой метод молитвы, чтобы привлечь божественное влияние в свою собственную жизнь для преодоления зла, греха или болезни. Целью является принесение в индивидуальное сознание постижение того, что Бог един. Бог – это бесконечное индивидуальное бытие. Бог – это всеприсутствие и всемогущество. Всеобщая вера в существование двух сил – добра и зла – будет продолжать действовать в нашей жизни до тех пор, пока мы индивидуально – запомните это, вы и я индивидуально – не отвергнем веру в эти две силы. В наш век защитной мыслью является постижение божественной всеобъемлемости. Именно это осознавание и показывает невозможность существования в мире или в индивидуальной жизни – любого источника зла. Наша работа по защите или наша молитва о защите – это понимание того, что нигде и никогда не существовало, не существует и не будет существовать чего-то, что бы могло иметь губительную природу. Путем изучения истинной медитации мы в конце концов придем в соприкосновение с божественностью внутри себя. И в результате этого – мы обретем божественную уверенность. «Я всегда с тобой». Постоянная уверенность в этом едином присутствии, едином могуществе, едином бытии, единой жизни, едином законе, где не существует никаких злых или разрушительных сил. Именно в осознавании единства мы найдем свой покой. Ищущий истину – должны размышлять о понятии защиты ежедневно, в течение месяца или двух. Никому об этом не рассказывай. Они не должны обсуждать это, говорить об этом. Это надо хранить в тайне, до тех пор, пока не придет постижение ощущение того, что Бог един. Тайна идеи защиты находится не в том, чтобы мы искали Бога, который спасет нас от некоторой опасности но в понимании того, что безопасность, охрана и покой зависят от нашего осознавания и напоминаний самим себе истины о Боге, как о Едином. Мир ищет покоя, защиты и безопасности вне собственного бытия, тогда как ни покой, ни защита, ни безопасность никогда не смогут быть найдены нигде, кроме как в индивидуальном осознании того, что Бог един что Бог – единственно существующее бытие, присутствие и силы. Мы не можем рассказать миру об этом покое, об этой защите или безопасности. Но мы можем найти это для самих себя и тем самым позволить миру увидеть через нашу жизнь, что мы нашли путь более высокий, чем суеверная вера в какие-то силы добра, которые чудесным образом спасают нас от сил зла. Мы не можем рассказать миру о том, что не существует опасности из внешних источников, влияний или сил. Но наше постижение этой истины может принести гармонию и завершенность в свою собственную жизнь. И это будет так очевидно, что другие, один за одним, будут приходить к поиску того, что мы уже нашли. Изучение существования двух сил – происходят такие философские течения, которые являются причиной того, что люди не могут прийти к согласию друг с другом. И не существует способа как-то примирить эти разногласия, потому что люди, которые верят в существование двух сил, работают на основе ошибочных предпосылок – существование добра и зла. Добро и зло всегда борются друг с другом. Ещё как. Но что происходит, когда человек отказывается верить в существование двух сил – И покоится в сознании Христа. Именно тогда Он начинает понимать слова Учителя, который сказал: Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Мистики мира, будь то Кришна из Индии, Лаудзе из Китая, Иисус из Назарета, явили нам откровение о том, что Бог един. Иудейские мистики также знали эту истину, когда учили, Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть. Через все Писание мы снова и снова находим подтверждение божественной любви к своим детям. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. А мои свидетели, говорит Господь. «Вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я, прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я, я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога. Ибо кто, как я, пусть он расскажет, возвестит, и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестят наступающие и будущее. Не бойтесь и не страшитесь. Не ли я возвестил тебя и предсказал? И вы мои свидетели. Есть ли Бог кроме меня? Нет другой твердыни, никакой не знаю». И так снова и снова открывается, что Бог – это единый Бог. Бог – это единое могущество. Делающие идолов все ничтожны, и вожделение шеих не приносят никакой пользы. Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы? Каждый из нас имеет образ Бога. Один смотрит на Него и видит Будду, другой видит Иисуса. Каждый сформировал свое представление о том, что, по его мнению, есть Бог. А потом он поклоняется и молится этому представлению, в то время как Бог всегда говорит нам «Только я есть Бог, а не ваше представление. Только я, невидимое есть Бог. Я, единственный, есть Бог». Мы должны перестать творить идолов в своем разуме, перестать изображать, представлять себе Бога и довериться тому невидимому, не имеющему форму которое пронизывает и проникает во все сущее. Царство Божие внутри вас есть. Место, где ты стоишь, есть земля святая. И даже если это место кажется в настоящий момент адом или долиной смертной тени, Бог находится прямо там, с нами. Мы должны прекратить эту бессмысленную веру в Бога, который наказывает или награждает, Бога, который присутствует, когда мы исцеляемся, и отсутствует, когда мы не исцелены, как ожидали. Бог никогда не отсутствует в нас. Он отсутствует в нашей вере, что существуют две силы, два могущества. И он отсутствует в нашем страхе перед другими силами, которые мы образовали в своем уме. Мы не только боимся этих сил. Иногда мы боимся Бога. В действительности существует только одно единственное могущество. Не существует ни силы зла, ни силы греха, ни силы болезни, ни силы нужды или ограничения. Бог сотворил все, что было сотворено, а все то, чего Бог не сотворил, оно и не существует. Мир кажется наполненным различными силами, инфекцией, эпидемиями, наследственными болезнями, нуждой, ограничениями и вообще злом во многих его формах. И действительно, пока мы имеем дело с человеческим миром, то на человеческих путях будут существовать две силы – сила добра и сила зла. Но это человеческая картина бытия. Некоторые люди чаще бывают больными, чем здоровыми. Большинство людей мира страдают от бедности. И как человеческие существа мы всегда будем видеть эти законы греха, болезни закона нужды и ограничения. Пока в мире будет существовать человеческое сознание, будут существовать и две силы, потому что само человеческое сознание является разделенным. Оно разделено на две части – добро и зло, хорошее и плохое. Такое состояние существования, где эти противоположности не действуют, а где действует только одна сила, один закон – осуществляется в результате деятельности сознания. Никто не может осуществить эту деятельность за нас, только мы сами. Бог должен стать активностью нашего сознания, и нам, как человеческим существам, придется бороться всю жизнь, считая, что существуют две силы, и испытывать эти две силы – добро и зло. Мы начинаем с того, что Бог един, Бог является единым. «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Никаких иных сил, иных могуществ, никаких иных законов, кроме единого. Бог является единственным законом, законом, который сохраняет и поддерживает гармонию и совершенство своего собственного творения во все времена. Глядя на растущие деревья, мы восхищаемся тем, что вызывает их цветение и заставляет их плодоносить каждый год. Существует действующий закон, который приносит эти плоты. Солнце, луна, звезды, приливы и отливы свидетельствуют о божественном законе, управляющем Вселенной. Это законы, и они не могут быть изменены. Все, что является постоянным, придерживается законом а искажения и болезни мира временны. Они меняются, и постоянства у них нет. Поэтому и не существует такого закона, который поддерживает их. Ведь если бы болезнь поддерживалась законом, этот закон болезни не мог бы быть нарушен, и никто не смог бы исцелиться или получить облегчение от болезни. Но болезнь не является постоянной, она вылечивается, иногда физически, иногда ментально, иногда духовно. Принять Бога как единого означает принять, что существует только один единственный закон. И этот закон, закон Бога, закон блага, постоянно действует и присутствует в нашей жизни. Нет такого закона, который связывает нас с каким-либо проявлением зла. «Истина, вездесущая в моем сознании», Это закон для исчезновения любого несовершенства из моей жизни. Духовный закон управляет моим бытием, моим домом, телом и делами. Духовный закон управляет моим сознанием. Духовный закон проникает в меня, поддерживает меня и сохраняет. Каждый день мы сталкиваемся с искушением подумать о смерти, как о реально существующей. И не имеет значения, говорят ли нам о смерти друга, родственника или какого-то незнакомца в далекой стране. Каждый день мысль о смерти постоянно входит в наше сознание. Даже если она может не иметь к нам прямого отношения, мы должны сознательно вспоминать о Боге как о едином. Бог является единой жизнью, вечной, бессмертной, бесконечной, не имеющей ни начала, ни конца. Существует только один Бог, следовательно, существует только одна жизнь. Многие из тех, кто изучает метафизику, больше не верят в силу личного дьявола, но они создали другую силу, отделяющую их от Бога – суеверный страх неправильного мышления и веру в правильное мышление. Давайте отбросим такого рода идеи раз и навсегда – Человеческое мышление не является силой, человеческий ум не есть могущество. Разве не отверг Иисус такой мысли, когда спросил, «Кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть?» Пусть ум находится на соответствующем ему месте. Ум – это средство осознавания, а не способность к созиданию. Созидающая способность находится глубоко в душе – Своим умом мы осознаем более глубокую истину и законы Бога, но именно душа, которая и есть Бог, является созидающим принципом существования. Именно активность души является силой, и из нее проистекает мягкость, скромность, спокойствие, смирение. Все то, как говорил Павел, что душевный человек не принимает, потому что почитает это безумием, и не может разуметь, потому что осем Надо судить духовно. Душевный человек – это рассуждающая способность. Вещи – дела Бога, воспринимаются Духом Бога, сознанием Бога, душою, которая является более глубоким слоем сознания, чем ум. Мы используем человеческий ум как средство осознавания, но осознаем душу как способность творить, как созидающее свойства. Придавать значимость тому, что является внешним по отношению к сознанию, признавать в этом какую-либо власть – это идолопоклонство. Это означает принятие какой-то иной силы, иного могущества, отдельного от могущества Бога. Мы должны прийти к внутренней убежденности, что форма не обладает никакой властью, какой бы она ни была. Форма может прийти и уйти, но дух остается навсегда – обновляя и снова созидая. Будучи человеческими существами, воспитанными в материальном ощущении жизни, мы оказываемся в рабстве у формы и тем самым совершаем идолопоклонство. Иными словами, мы склоняемся, поклоняемся или боимся какой-нибудь формы. Давайте же не будем любить, ненавидеть или бояться того, что существует во внешней сфере потому что это не является силой, в этом нет никакого отдельного могущества. Как только мы увидим, что Бог – это единственная причина, мы перестанем бояться какой-либо другой причины. Как только мы поймем, что Бог – это единственная субстанция, мы не будем бояться какой-то высшей или низшей субстанции. Жизнь является активностью сознания, отражаемой телом, Но жизнь – это не тело. Любовь, мир, здоровье, целостность и совершенство являются деятельностью сознания. В нем и находится вся сила. Мы не должны держаться за определенные формы тела. Мы не тело. Тело – это инструмент для нашего перемещения в настоящий момент. Это инструмент для нашей деятельности. Но мы не тело. Мы не пальцы или руки. Мы не ноги и не сердца. Мы не мозг. Мы являемся духовной сущностью, и у нас есть тело, данное Богом, тело, вечное на небесах. Вместо того, чтобы держаться за эту форму тела, мы должны держаться за истину о своей собственной подлинности, и тогда тело будет гармоничным. Учитель говорит, что если мы готовы потерять нашу жизнь, то мы приобретем жизнь вечную. Если мы перестанем держаться за жизнь – Как будто мы можем удержать ее или потерять. И осознаем, что вся жизнь это божественная благодать, то мы обретем жизнь вечную. Учение заключается в следующем. Не поклоняйтесь миру средств, не почитайте результат. Ничто, принадлежащее миру следствий, не должно вызывать вашу любовь, ненависть, страх. Поклоняться в форме, почитать ее, Это значит потворство, и поклонство. В тот самый момент, когда какая-нибудь форма становится необходимостью в нашей жизни, мы тем самым веряем этой форме все свое счастье, привязанность, радость, вместо того, чтобы верить это бесконечному невидимому, который является причиной проявления формы, почитаемой нами. Мы будем продолжать любить все хорошие вещи, но уже не будем любить их до такой степени, чтобы сожалеть при мысли об их исчезновении или замене ее другими. Все человеческие отношения, будь это отношения с родителями, мужем, женой или детьми, даются нам для нашего осуществления именно на этой фазе нашего существования. Давайте понимать их, любить, заботиться о них, но помнить, что наша жизнь скрыта Христом в Боге а не в какой-то внешней форме. С утра до ночи мы сталкиваемся с внешними проявлениями, которые могут убедить нас, что средство обладает какой-то властью, что оно имеет какую-то значимость. Вот почему в мире так щедро обеспеченного всеми формами блага, драгоценными камнями, жемчугом, серебром, нефтью, растениями, рыбами, фруктами, люди все еще молятся об обеспечении. Они считают, что все эти формы блага и есть обеспечение, в то время как обеспечение всем необходимым находится внутри них самих. Все эти вещи являются результатом обеспечения, результатом достаточности всего. Но источником обеспечения является именно сознание. Обеспечение имеет духовную природу, обеспечение – это деятельность сознания. Сначала мы можем согласиться с этим только интеллектуально, но придет день, когда мы распознаем это духовно. И тогда мы увидим, что мир обеспечения всем необходимым находится внутри, хотя и проявляется вовне, как видимый мир. Мы не можем ощутить вкус или запах обеспечения, услышать, увидеть или коснуться его. Но мы видим форму, которую оно принимает. Мы воспринимаем форму, состоящий из различных веществ, которые принимает наше обеспечение. И наше осознание того, что достаточно всего внутри нас, что она, активность сознания, и делает наше обеспечение бесконечным, будь это обеспечение словами, деньгами или средствами передвижения. И если мы видим, что обеспечение всем – это невидимый дух Бога в нас, то действие обеспечения проявляется в форме. Как только мы используем формы, в которых проявилось обеспечение, то это невидимое обеспечение снова станет проявлять себя, потому что оно бесконечно, оно всегда вездесуще, и само это обеспечение, которое есть Дух Бога у нас, и будет воспроизводить все формы. Мы уже не будем жить хлебом одним, но будем жить сознанием Божественного присутствия, которое не требует слов, а покоится в Боге, как в едином. Если мы будем настойчивы в этом осознавании днём и ночью в течение многих месяцев, то постепенно подойдем к такой точке, когда признание этой истины станет для нас таким же автоматическим, как езда на автомобиле. Когда мы учились водить автомобили, мы должны были наблюдать за нашей левой и правой ногой, левой и правой рукой. Но к концу месяца мы водили автомобили, даже не думая о своей руке или ноге. Так и здесь. В конце месяца мы заметим, что мы уже не должны сознательно думать о Боге как о едином или о Боге как о жизни, потому что такое видение мира стало частью нашего сознания. И когда какое-то предположение о существовании зла коснется нас, оно тут же будет стерто, исчезнет без любых сознательных попыток с нашей стороны. Итак, мы приняли принцип, который считаем истинным что Бог един, Бог – это единственный закон, Бог – это единственное присутствие, Бог – это единственная субстанция, и Бог – это единственное могущество, и что никакое следствие не обладает каким-то могуществом, отдельным от Бога. И вдруг в следующие мгновения наши взгляды меняются, и мы начинаем придавать значение какому-то следствию, то есть признавать в нем власть. Но какая разница, как выглядит это следствие, какая разница, как оно внешне проявляется, если Бог является единственно существующим могуществом? И действительно ли мы верим, что Бог – это единственно существующая сила? Один только Бог и есть могущество. Бог един. Единая сила, единая жизнь, единая любовь, единый дух, единая причина, единое бытие – Единый источник. Ничто не приходит в нашу жизнь, если оно не исходит из самого Бога. В следующий раз, когда то, что мы называем злом, придет в нашу жизнь, давайте вспомним этот принцип и скажем, это также от Бога. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. Даже когда мы спускаемся в ад, мы находим Бога. И тогда ад трансформируется в небеса. Когда мы признаем, что не существует какого-то иного источника, причины, следствия, могущества и присутствия, кроме Бога, тогда в то же самое мгновение в нашей жизни происходят изменения. И тогда уже не существует никакого иного бытия, кроме Бога. Вся наша жизнь меняется, если мы учимся каждый день, месяц за месяцем, настойчиво придерживаться этого принципа. Если мы учимся видеть Бога, как закон своего бытия, как источник своего блага. И видеть Бога, как свои каждодневные дела. Сначала это происходит в области ума, но затем, при постоянной практике, это переходит из области ума в сердце, в осознавание, в сознание. А уже затем оно овладевает нашей жизнью и живет ею. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душей Твоею, и всеми силами Твоими. Глава 4. Бесконечная природа индивидуального бытия. Существует старая-престарая история об одном духовном учителе, который однажды постучался в Бог подошел к двери и спросил, кто там, кто стучит. На этот вопрос последовал уверенный ответ. Это я. Прошу простить меня, но на небесах сейчас нет места. Приходите в другой раз. Тот добрый человек, удивленный таким отпором, ушел. Через несколько лет, проведенных в медитациях и размышлениях над тем странным приемом, он вернулся и снова постучался в ворота. Он был встречен тем же самым вопросом и дал тот же самый ответ. И снова ему сказали, что на небесах нет места, что сейчас все места заняты. Шли годы. Учитель глубже и глубже уходил внутрь себя, медитируя и размышляя. И вот он снова постучался в ворота небес. в Третий раз. И снова Бог спросил, кто там. На этот раз он ответил, «Ты». И ворота широко отворились. Бог сказал «Входи». Здесь никогда не было места для тебя и меня. Не существует Бога и вас, или Бога и меня. Существует только Бог, выраженный, проявленный в качестве индивидуального бытия. Существует только одна жизнь – жизнь Отца. Мы оказываемся за пределами рая без всякой надежды войти туда, до тех пор, пока верим, что обладаем некоторой самостью, отделенной от Бога, и что обладаем существованием, отдельным и независимым от Него. В течение многих веков нас отделяет от блага двойственность. Но не сама двойственность, а ее ощущение, ибо никакой двойственности не существует. Тайна жизни заключается в единстве, и единство – это не то, что надо осуществлять, а то, что уже является состоянием бытия. Давайте рассмотрим в качестве примера стеклянный бокал и подумаем о том, что является у него внешним, а что внутренним. Где заканчивается внешнее и где начинается внутреннее? И действительно, существует ли по отношению к этому бокалу нечто внешнее и внутреннее? Существует ли по отношению к нему две стороны? Или просто существует один бокал? Не находится ли внешнее внутри, а внутреннее снаружи? И не является ли внутреннее и внешнее этого бокала одним и тем же куском стекла? Разве внешняя часть этого бокала не осуществляет ту же самую функцию, что и внутренняя? Когда для нас становится очевидным то, что внешнее и внутреннее является одним и тем же куском стекла, тогда мы можем понять отношения между Богом и человеком. Не существует такой вещи, как Бог и человек. Так же, как для Бакала не существует внешнего и внутреннего отдельно друг от друга. Внешнее и внутреннее являются одним и тем же, внутреннее и внешнее есть одно. Бог — это наша невидимая самость. Мы являемся проявленной вовне формой или выражением этого Бога. Но мы, Бог, не являем собой двойственность. Мы, подобно обеим сторонам бокала, есть одно. Мы представляем собой два только в смысле своей функции. Бог — это созидающий принцип, источник, активность и закон нашего бытия. А наше существование — это Бог, выражение или воплощение. Как индивидуумы мы обретаем свою жизнь, закон, причину, субстанцию, реальность и непрерывность из бесконечного невидимого. И эта невидимая активность проявляется внешне как гармония нашего бытия. Возвращаясь к примеру с бокалом, мы видим, что любое качество, которое, казалось бы, принадлежит бокалу, принадлежит стеклу, из которого сделан этот бокал. Следовательно, стекло и является субстанцией этого бокала. Именно оно и определяет качество и природу этого бокала. Так же и с нами. Бог – наша внутренняя самость. Это качество, количество, причина, реальность и суть нашего бытия. Мы есть все то, чем является Бог. Все то, чем является эта внутренняя самость. Это и есть то, что воплощается в качестве моего и вашего индивидуального бытия. Бог не делает выбора между личностями. Бог не имеет никаких предпочтений, ни религиозных, ни расовых, ни национальных. Что касается Бога, Бог един. И степень нашего осуществления – это степень нашего осознавания данной связи. И если человек верит, что он имеет качество, природу или характеристику, которые являются его собственными, то это значит, что он сформировал ощущение ограничения, которое отделяет его от бесконечности своего проявления. Когда же он отказывается от убеждения, что у него есть свои собственные качества, собственная активность или собственные характеристики, и осознает, что проявляется вовне именно сам Бог, его внутренняя самость, и что именно эта внутренняя самость и обладает всеми этими качествами, этой активностью и характеристиками его бытия, тогда он подходит к тому состоянию, где он начинает умирать каждый день. В этом и состоит смысл утверждения Павла «я каждый день умираю». Мы должны отказаться от любого соблазна считать себя чем-то отдельным от Бога или считать, что мы в самих себе имеем нечто, что может быть не от Бога. Мы должны отказаться как от мнения о существовании здоровья, так и от мнения о существовании болезни. В мире Духа не существует ни болезни, ни здоровья, потому что у нас нет ничего, что принадлежало бы нам. Мы ничего собой не представляем сами по себе. Страдать от болезни или наслаждаться хорошим здоровьем Это означает иметь что-то свое собственное. У Бога нет ни здоровья, ни болезни. Бог есть Дух. И все, чем мы можем обладать, — это Дух Бога. Мы поднимаемся над парой противоположностей над здоровьем и болезнью, когда постигаем, что нет никакой самости самостоятельного существования, отдельной от Бога. Единственное, чем мы можем обладать — Это то, чем обладает Бог. Божественная самость ⁇ это единственная самость, а это ни богатство и ни бедность, ни болезни, ни здоровье, ни молодость и ни старость, ни жизни, ни смерть. Это состояние бессмертия, вечного бытия, неизменяемого, неизменного, но бесконечного в своих формах и проявлениях. И смысл заповеди учителя «отвергнуть себя» заключается в признании отсутствия любой другой самости, кроме божественной. Надо отказаться от мысли, что мы сами имеем какие-то качества, характер, силу, здоровье, богатство, мудрость, славу или какие-то возможности. Именно наша внутренняя самость – Бог и есть то, что проявляется вовне в виде вас или меня – Природа нашего существования – это бессмертие, вечность, бесконечность. И зная это, зная, что Бог – это наше существование, можно сказать «Я бесконечен, я вечен, я бессмертен». Но не сам в себе и не сам по себе отдельно от Бога. А именно потому, что Бог – есть жизнь и субстанция моего бытия. Бесконечность – это совершенство бытия, Его количество и качество. Слово стало плотью. Вся плоть образована Словом Бога. Следовательно, тело мое ⁇ это совершенное Слово Бога, ставшее плоть. Это проявленное Слово Бога. Тело мое, будущее сущностью и субстанцией Бога, управляемое Богом, может воплощать только активность, гармонию, радость и красоту Бога. «Ничто внешнее не может подействовать на совершенство моего тела, ни пища, ни микробы, ни мысли других людей. Ничто, не присущее Богу, не может войти, чтобы предать мерзость тела лыжи. Существует всеобщее убеждение, что пища, насыщая нас, обладает каким-то воздействием, значимостью, что она может быть полезной или вредной может делать нас больными, толстыми, худыми. Но дело в том, что органами и функциями тела управляет наше сознание. Наше сознание, то есть божественное сознание, являющееся нашим индивидуальным сознанием, и есть закон, причина, активность и субстанция органов и функций тела. Это же самое сознание является субстанцией, сущностью и той пищей, которую мы едим. Пища сама по себе не имеет никаких качеств и свойств, за исключением тех, которые мы сами ей придаём. Если однажды вы согласились с тем, что сами по себе наши пищеварительные и уделительные системы не имеют собственного могущества, а живительной силой, направляющей их действие, является сознание, то вы можете перейти к следующему шагу и понять то, что это же самое сознание – самой сообщает пище ее ценность. Мы, как человеческие существа с самого момента зачатия, попали под действие материального и ментального закона. Нами управляют законы питания, погоды, климата, времени и пространства. И в качестве человеческих существ мы всегда находимся под действием какого-то закона, либо закона материальной медицины, либо закона богословия. Эти законы представляют собой всеобщие убеждения, но они являются законами для нашей жизни до тех пор, пока мы сознательно не поймем свою защищенность от всех и всего, что является внешним по отношению к нам, и пока не поймем, что все аспекты нашей жизни исходят из нас самих. Мы не являемся жертвами чего-либо внешнего по отношению к себе. Мы являемся духовной подлинностью, а не смертными существами, зачатыми в грехе и рожденными в несправедливость. Наша истинная подлинность – это сознание, дух, душа. И, следовательно, мы не подвластны законам материи. Бог – это бесконечный закон, и, следовательно, единственный закон – это закон Бога, действующий в нашем сознании как закон гармонии для наших тел. Если бы мы постигли это достаточно глубоко, то мы автоматически избавились бы от любой физической дисгармонии в своей жизни. Но поскольку в большинстве случаев это лишь интеллектуальное признание, то оно и не является эффективным в нашей жизни. Давайте сделаем его действенным посредством определенного действия сознания. Дух – это моя истинная подлинность. Я делился от мира, оставаясь в нем, и теперь я не подвластен законом мира. Ни одно из человеческих убеждений не связывает Дитя Божье, которое я есть. Бог – это источник моего бытия. Бог – это активность и закон моего бытия, и я сознательно принимаю это. Я не во власти человеческих законов, я во власти благодати. «Довольно мне от твоей!» Давайте сознательно осуществим такой переход в каждой детали своей жизни – теле, работе, питании, жилище. Давайте осознаем, что все это более не находится под действием закона человеческого убеждения, уже не подвластно обстоятельствам и изменениям. Все, что нам нужно, обеспечивается этим бесконечным источником – Бесконечной кладовой Внутри нашего собственного бытия У меня есть пища которой вы не знаете Я есть хлеб жизни Приходящий ко мне не будет толкать И верующий в меня не будет жаждать Из этого бесконечного источника Из этой бесконечной кладовой Я питаю мое тело Я управляю моим телом обеспечиваю себя, поддерживаю мои отношения с моими ближними. Так как Бог – это мое индивидуальное сознание, то Он есть субстанция моей жизни, и Он воплощает все благ. Он становится законом для моей жизни, источником той жизни, которая хлынула в жизнь вечную. Бог осуществляет самого себя в виде нашего индивидуального бытия. Если мы оставляем заботу о самих себе, о своем благосостоянии и своей судьбе, то Бог берет это на себя, и Он осуществляет самого себя, обеспечивая нас необходимой мудростью, активностью, возможностью и процветанием, чтобы Он сам мог осуществиться на земле так же, как на небесах. Эта земля является землей лишь в той степени, в какой мы сами считаем ее землей, а не небесами. Земля становится небесами в той мире, в которой мы позволяем Богу осуществить себя в качестве нашей индивидуальной жизни. Существует одна единственная самость, и эта самость есть Бог. Мы поддерживаем внутри себя ложное ощущение этого сам. Мы называем это ложное ощущение Биллом, Мэри или Генри, а затем беспокоимся об этом Билле, Мэри, Генри. Всегда существует какая-то проблема, которая беспокоит нас, и это будет продолжаться до тех пор, пока существует забота о самих себе. Как только мы отказываемся от беспокойства об этом человеческом ощущении себя и осознаем, что мы существуем в качестве Бога, осуществляющего самого себя каким-то индивидуальным образом и вся ответственность на его плечах, мы освобождаемся от этого ложного ощущения ответственности. Тогда Бог осуществляет свое собственное предназначение в качестве индивидуального бытия. Внешне это может выглядеть так, как будто бы мы стали счастливы, здоровы и начали процветать. Но мы лучше знаем, что это такое. Только Бог здоров и счастлив. А то благо, которое наблюдает мир, это Бог, осуществляющий самого себя в качестве нашей судьбы, когда мы отходим в сторону и позволяем действовать Ему. В таких взаимоотношениях с Богом мы можем расслабиться, потому что все, что Бог есть, может теперь изливаться в существование без вмешательства «я», того самого «я», которое говорит «я не очень хорошо себя чувствую», «я недостаточно образован», «я недостаточно опытен», «я слишком молод или слишком стар до этого». Если существует только Бог, Может ли существовать тогда какая-то проблема возраста, образования или опыта? Для Бога возможно все. Бог является всеобщим универсальным разумом или мудростью. Но Бог также является и индивидуальным разумом или мудростью. Следовательно, природа нашей мудрости и наших возможностей – сама безограничность. Наш разум не ограничен, пока мы осознаем, что природа, характер, качество и количество этого разума есть сам Бог. Говорят, что у нас должен быть тот же разум, что и в Христе Иисусе. Мы уже имеем его, но надо осознать его внутри себя. Именно этот разум и превосходит образование и опыт. Он использует нас для своей цели – когда мы приходим к сознательному постижению этого разума как своего индивидуального разума. Достижение такого осознавания, даже в небольшой степени, выделяет человека. Оно может поднять его над обычной жизнью и сделать из него художника, скульптора, музыканта, религиозного деятеля, архитектора, строителя или любого творческого работника. Потому что этот человек – приник к источнику большему, чем он сам, большему, чем его образование или его собственный опыт. Моисей, постул в горах, стал вождем еврейского народа. Иисус, кого соседи знали как плотника, стал Мессией. Бог является бесконечным сознанием, и Бог является нашим разумом и нашим сознанием. Поэтому все аспекты нашей жизни – Активность, обеспечение, здоровье, гармония и полнота происходят именно из нашего сознания. Не существует какого-то далекого Бога, который все это дает нам. Все чудесные явления, упомянутые в Библии, облако, появившееся днем, мана, падающая с неба, разверзающиеся красное море, столб огня, вода, появляющаяся из скалы. Это проявление действия истины в нашем сознании. Бог, находящийся в центре нас, это «Я» в центре нашего существа, который умножает количество хлебов и рыб и является нашей защитой даже в самом центре войны, посреди атомных бомб и даже в центре ада. «Я» есть Господь, и нет никого более. «Я», который внутри тебя, есть могущество». Я, которая внутри Моисея, сотворила облако днем и столб огня ночью. Я, которая внутри Иисуса умножала хлеба и рыбы, и исцелял людей. Я есть это Господь, Я есть это Спаситель, Я есть это Бог. Это я не какое-то личное ощущение самости, которое идет по земле, называя себя Билл, Мэри или Генри, и говорит высокомерно Я Бог. Нет, оно слышится, как нежный шепот. «Знай, я в тебе, и ты во мне. Мы одно. Я в тебе самом. Есть могущество». Когда мы слышим это, когда божественная интуиция внутри нас говорит об этом присутствии, мы знаем, что это я, который есть Бог, ближе, чем дыхание и ближе, чем руки или стопы. Это я, который есть Бог сотворило нас по своему образу и подобию, дало нам свою природу и качество. И именно это присутствие никогда не оставит и никогда не покинет нас. Даже если мы пойдем по горящей земле, это присутствие, Христос, пронесет нас сквозь нее в безопасности, так что даже запах дыма не коснется нас. Каково бы ни было испытание в нашей жизни, даже в смертной тени, ты со мной. Мы обретаем свое благо в своем единстве с Богом, и наше сознание присутствия Бога проявляется во внешнем мире как ежедневное обеспечение всем, как возможность, как одежда и еда, и как любое выражение гармонии и красоты в жизни. Все противоречия мира и вся дисгармония исходят из личного ощущения «я», из ощущения того, что «я» – это источник, «я» – делатель». Я это или я то. Но я само по себе – ничто. Отец – это то, что есть я. А я лишь инструмент для славы Отца, инструмент для жизни Отца, лампа, сквозь которую может сиять его свет. Возрадуйтесь, ибо имена ваши записаны на небесах. Возрадуйтесь, что вы обрели свою подлинность, как дитя Бога. Возрадуйтесь, что вы пробудились к небесному сознанию. Если Дух овладевает вашей рукой и начинает писать, если Дух овладевает вашим голосом и заставляет его петь, следуйте водительству Духа. Но пока это время не пришло, живите своей естественной обычной жизнью. Однако днем и ночью не забывайте признавать, что именно бесконечное и невидимое рождает видимое проявление гармонию, радость, покой и процветание. По мере того, как вы будете настойчивы в этой практике, вы совершите сознательный переход к такому состоянию сознания, где вы действительно будете чувствовать и знать. Я живу не хлебом одним, я живу не пищей одной. Существует нечто иное, действующее во мне. Нечто иное, чем я, совершает работу. Я не планирую ее сознательно, я не делаю ее сознательно, я не думаю о ней сознательно. Сила больше, чем я, ответственна за нее. Я имею пищу, которую вы не знаете. Я имею хлеб, вино, воду. Я есть воскресение. Вся сила исцеления, искупления и возрождения находится внутри меня. Это трансцендентальное учение, данное учителем. Как человеческие существа мы полагаемся на людей, на вещи во внешнем мире – на образование, деньги, связи или на свои капиталовложения. Тот, кто имеет свое бытие во Христе, полагается на Дух и верит в то, что Дух проявит во внешнем мире все то, что необходимо. Когда мы сталкиваемся с какой-то потребностью или желанием, давайте осознаем, что источником осуществления этого желания или удовлетворения потребности является Дух, Давайте осознаем Дух как закон управления всем этим, и даже как закон увеличения количества. Затем займемся своим делом, предпринимая такие шаги, которые могут быть необходимы в данный момент. И это и есть нормальная, естественная жизнь. И вместе с тем, это и есть позволение Духу, бесконечному невидимому, быть законом этой жизни, быть ее субстанцией и причиной быть ее гармоничной поддержкой и обеспечением. То есть мы сами не осуществляем никаких изменений в своей жизни, если только дух, сам дух, не направит нас к чему-то новому. Существует могущество, которое управляет нами, заботится о нас, защищает нас, поддерживает и хранит. Мы можем продолжать деятельность в мире бизнеса, в политике или дома, Но это охраняющее нас влияние, которое идет впереди, чтобы выпрямить пути наши, теперь всегда вместе с нами. Ощущение личной ответственности и страх того, что может сделать нам другой человек, исчезают. Я внутри меня самого, и есть могущество. Я идет передо мною, чтобы выпрямить пути мои. Я со мною в глубоких водах. Я подле меня на огне на земле. Это и есть сознательное воспоминание о «я», о бесконечной природе индивидуального бытия, которое надо непрерывно поддерживать в себе. Осуществление происходит только тогда, когда мы способны отказаться от личного ощущения «я», чтобы Бог мог осуществить самого себя. Давайте будем внимательными, чтобы избежать того эгоистического ощущения, что Бог ведет к осуществлению «вас или меня», или что Он делает что-то для вас или для меня. Духовное осуществление означает, что Бог осуществляет самого себя, осуществляет свое предназначение. И пусть единственным присутствием будет Бог, пусть единственным могуществом будет Бог, и пусть Бог будет светом. Поднимись, сияй, ибо твой свет пришел, и слава Господа поднимается над тобой. Вечно сияет божественная слава в качестве бесконечного индивидуального бытия».